4. Спустя 8 дней, три проверки в аэропорту и один перелет, Майк оказался в городе Вашингтон, округ Колумбия, причем надел свой лучший костюм. Впрочем, тот на фоне других гостей все равно был самым дешевым. Увидев два синтетических галстука, которые Майк привез из дома, Реджи одолжил ему свой шелковый. Майк поправил узел у горла, довольный, что на этот раз предпочел Винзор своему обычному полу -винзору. Комната без окон была почти вдвое больше класса Майка в южном Бервике. Пять человек перемещались, переговаривались и занимали места за поставленными в ряд столами в передней части помещения, стараясь не задеть находящуюся за их спинами стойку с флагами. В 10 футах перед ними зеркальным отражением тянулся второй ряд столов. За ним в четыре ряда выстроились еще два десятка кресел. Еще два повернутых к двери стола стояли у дальней стены. Несмотря на стены, выкрашенные в теплые цвета, вокруг стояла строгая казенная атмосфера. Обстановка очень напоминала зал суда. Судьи за главным столом. Напротив них защита и обвинения. Сбоку присяжные. Майк был уверен, что это сделано умышленно. Пятеро за главным столом. Трое мужчины две женщины уселись в свои кресла. Майк посмотрел на каждого из них. Мужчина в мундире ВВС серебряными орлами на плечах и орденскими планками в семь рядов на груди. Другой мужчина, помоложе, с темными волосами и в очках. Пожилая женщина с приколотым к воротничку флажком, в которой обитающие в голове у майка муравьишки опознали сенатора. Азиат с белой полоской на пальце на месте отсутствующего кольца темноглазая женщина с длинными волосами и телом атлета. Семь человек расположились в комнате, делая в одинаковых блокнотах пометки одинаковыми ручками. Реджи провел майка к столу присяжных. Тут всем полагалось по два новеньких разлинованных блокнота с водяным знаком Министерства обороны вверху каждой страницы. Такой же логотип! Красовался и на обложке блокнотов, возле которых лежала синяя папка «Регистратор». «И куда ты меня привел?» — спросил Майк и оправил пиджак, чтобы позаимствованный галстук стал лучше виден. «Комиссия по бюджету», — пробормотал Реджи. Он открыл дипломат и извлек оттуда тонкий блокнотик. «Стандартная процедура. Дверь Альбукерке». Все еще вотчина ДАРПа, но проектом заинтересовалось множество департаментов. Все эти ребята имеют право голоса относительно того, что будет дальше. Некоторые из них связаны с нашей конторой. Кое-кто непосредственно из Минобороны. Видишь полковника ВВС? Он такие штуки обожает. Майк глянул на простоватого мужчину с квадратной челюстью, и похожими на щетину волосами, сидящего среди полудюжины членов комиссии. «Правда? О да! Забудь все, что ты когда-либо читал в газетах о морской пехоте и армии. Больше всех высокие технологии любят в авиации. Значит, речь о высоких технологиях, но все пользуются блокнотами и шариковыми ручками». «А помнишь, как тебе пришлось свой телефон по столу разложить?» Майк кивнул. «Никаких ноутбуков и планшетов на таких мероприятиях не полагается. Секретность. Круто. Я могу оставить себе ручку?» «Да, можешь», — вздохнул Реджи. «Это обойдется налогоплательщикам в семнадцать долларов. Можешь и мою забрать, так и быть». «А как насчет блокнотика? Не жадничай!» Он кивнул в сторону двери. «Хорошо. Обрати внимание, это твои новые лучшие друзья». Вошли двое мужчин и женщина. Главный, пожилой афроамериканец с подстриженной спаньолкой и седыми волосами, окинул взглядом комнату и членов комиссии. В правой руке у него была темная трость с серебряным набалдашником, в стиле дерби. Очки в серебряной оправе притягивали внимание к его глазам. Он почти не изменился по сравнению с фотографией на обложке его книги. «Артур Кросс», — сказал Реджи, проследив за взглядом Майка. «Возможно, он лучше всех понимает, как этот проект работает. Хотя они там и говорят, что одному человеку это не по силам, будь он хоть трижды гений. Вот почему ты здесь». Я все еще не знаю, о чем речь. Терпение. Кросс посмотрел через всю комнату на Реджи и вежливо кивнул ему. Вошедшая с ним женщина стрельнула в Майка и Реджи взглядом, который почти без натяжки можно было назвать свирепым. Она, Кросс и третий мужчина уселись напротив так называемых судей. Блондинка Джейми Паркер, — сказал Реджи. — Главный программист. Она сегодня тут, потому что другой их физик подхватил гриб. Глаза у нее были карими, как у Майка, только гораздо уже. Волосы достигали бы плеч, не будь они связаны в практичный хвостик. Черная водолазка, отчасти прикрытая серым блейзером, туго обтягивала не менее тугое тело. Майк понял, что пялится на нее, потому что она ответила ему пристальным взглядом. Он потер висок и загнал нескольких муравьев обратно за стену. «Ты говорил, это не криптография?» «Нет, и не робототехника». «На дворе 21 век», — сказал Реджи. «Не думаю, что под моим началом есть проекты, в которых не задействована хотя бы парочка программистов». Он кивнул в сторону женщины. Паркер была хакером, еще когда училась в Массачусетском технологическом и имела неприятности с федералами, но они не смогли ничего доказать. Когда она закончила институт, федералы попытались нанять ее, но она только не плюнула им в лицо. Потом пропала на пару лет, а после Артур нашел ее в хакерской шайке и завербовал. Ей вечно нужно демонстрировать что она всех умней». Майк перевел взгляд на второго мужчину с длинным обветренным лицом и маленькими глазками. Его выкрашенные черным волосы были зализаны назад, и он выглядел дряблым и расслабленным, причем каким-то образом казалось, что причиной тому практика, а не генетика. Худые конечности, прекрасная осанка. Он производил впечатление высокого человека, Хотя был всего на дюйм выше Паркер, его костюм сидел дурно и почти наверняка был куплен в магазине, а не пошит на заказ, и Майк почувствовал себя лучше. Он кивнул на мужчину. «Олаф Йоханссон». «Олаф? Слушай, все вопросы к его родителям. Он партнер Артура, дважды доктор наук, физика и математика, ас по работе с цифрами и статистикой». «Почти лишен воображения и чувства юмора. Ты с ним точно не уживешься». «Он имеет отношение к карлет «Насколько я знаю, нет». «Кто-то говорил ему, что он выглядит точь-в-точь, -точь как Хамфри Богарт?» «Примечание. Прославленный американский актер. 1899-1957 годы. Конец примечания. «Я пытался», — сказал Реджи. Он не понял, о ком я. «Как можно не знать Богарта?» «Не думаю, чтобы он смотрел Касабланку». «Ты врешь. Заткнись и поиграй своей авторучкой. Они сейчас начнут». Начала темноглазая, спортивная с виду женщина. Голос ее звучал приятно. «Итак, доктор Кросс, возможно, вы кратко опишите нам ваш проект» и то, на какой стадии он сейчас находится. Артур кивнул. Ну, как и говорится в нашем отчете, дверь Альбукерке начиналась как проект СЭТ. Это была попытка создать эффективный метод энергетической передачи материи. Долгосрочная цель заключалась в том, чтобы собрать применимую на практике МПМ-систему. Доктор... Поднял руку Азиат. «Можно простыми словами, пожалуйста?» олов вздохнул и на миг нахмурился. «МПМ», — сказал Артур, — «мгновенная передача материи. Мы пытались создать проектирующую материю систему, которая...» «Телепортация», — снова перебил Азиат. «Вы хотели сделать что-то вроде телепортера, как в «Звездных войнах»?» «Вообще-то», — заявила Джейми Паркер, — «там они назывались телепорты». Над столами прокатилась волна слабых смешков. Майк раздосадованно повернулся к Реджи. «Я думал, ты притащил меня сюда для чего-то серьезного», — прошептал он. «Вот именно», — шепнул в ответ его друг Телепортация физических тел невозможна. Заседание между тем продолжалось. «И каких же успехов вы добились со своей системой передачи материи?» спросил азиат. «Ну, — сказал Артур, учитывая обстоятельства весьма неплохих, сэр. Есть несколько способов разложить что-то до атомарного уровня, используя существующие технологии. Основная проблема, конечно, в восстановлении целостности. Он сделал паузу, чтобы поправить очки. Даже такая мелкая форма жизни, как мышь, состоит из миллиарда клеток, каждая из которых содержит сотни миллионов молекул, а каждая из них сделана, возможно, из миллионов атомов. Разложить их относительно легко – «А вот собрать обратно... ну...» «Полагаю, в предыдущих бюджетах...» «Это было учтено?» — спросил полковник ВВС. Его ясный голос разнесся по всей комнате. «Здесь сказано, что вы собрали себе суперкомпьютер». «Изготовить компьютер, который сумеет идентифицировать и отслеживать все эти частицы в реальном времени, практически невозможно» сказала Джейми, такое за пределами даже теоретических возможностей современных инженеров. Ближе всего к этому подошли китайцы со своим суперкомпьютером Тяньхэ-2. Примечание. Млечный путь-2. Китайский. Суперкомпьютер, спроектированный Оборонным научно-техническим университетом Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики и компанией Инспр. Конец примечания. Но и он, обладает только несколькими процентами расчетной мощности, необходимой нам для одного единственного прыжка. Мы пытались разработать программу работающую на основе идеи, аналогичной концепции квантовой запутанности, которую Эйнштейн назвал «жутким дальнодействием». Примечание. Квантово-механическое явление, при котором квантовое состояние двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми. Конец примечания. «Нам незачем знать, где находится каждая частица, до тех пор, пока мы знаем, где находится большинство из них». Члены комиссии переглянулись и уставились на файлы в папке. «И это работает?» — спросила спортивная женщина. Майк снова склонился к Реджи. «Я еще даже не начал вникать в тему» но уже могу назвать полдюжины причин, почему из этого ничего не выйдет. Уверен, что можешь. Я знаю как минимум десяток физиков, которые этим забавлялись, но перешли на всякую фигню попроще, вроде антигравитации и теории Великого Объединения. Примечание. Созданная Устином Чащихиным теория — описывающее единым образом сильное, слабое и электромагнитное взаимодействие, промежуточный этап на пути к созданию единой теории поля. Конец примечания. Терпение. Я же вроде тебя просил, помнишь? Мистер Магнус, сказала спортивная женщина. У вас есть комментарии? Нет, мэм ответил Реджи, «просто объясняю коллеге самую суть». Взгляд женщины скользнул по майку, а потом вернулся к Артуру. «Доктор, у нас были и успехи», продолжил Артур, «и ряд неудач. Первые несколько объектов подверглись ша и не дали нам ничего, но через некоторое время...» простите, перебила его сенатор. «Что за шабе?» «О, это...» а... Артур принялся разглядывать стол. «Ну, это неофициальный термин, придуманный нами для объектов, которые разбираются на атомы лучше, чем собираются обратно». «А что он значит?» прозвучал вопрос от человека в очках. «Ну, это значит...» Артур покосился на Джейми. «Шалтай-болтай!» — пробормотал Олов Йоханссон. «Что?» Мысли Майка понеслись вперед и нашли в памяти книжку детских потешек. Майк разом просмотрел сразу все шесть страниц и положил, что называется, под рукой, рядом с предметом обсуждения. Он поморщился. «Шалтай-болтай!» — повторил похожий на Богорта ученый. Он говорил с легким акцентом, и голос не сочетался с лицом. «Знаете, вся королевская конница, вся королевская рать...» «О!» — сказал азиат. Человек в очках опустил голову. «Немного мрачновато. Зато подходит идеально», — возразил олов Он сказал это почти с издевкой. «Да, и все же», — уточнил полковник ВВС, — «какие у вас успехи?» «В первые три года нам удалось телепортировать два тест-блока и подопытное животное», — сообщил Артур. «Оба тест-блока рассыпались в пыль через несколько мгновений после восстановления». Микроскопический анализ выявил фундаментальное изменение их структуры на молекулярном уровне. Сенатор сглотнула. «А животное?» Артур бросил взгляд на Джейми. Блондинка рассматривала пустой блокнот. Олов выпрямился в своем кресле. «Мы почти не сомневаемся, что на момент восстановления оно было мертво». «Почти не сомневаетесь?» «Вскрытие ничего не прояснило», — пожал плечами олов. «Может, животное и было живым одну или две секунды, не больше». «Вы уверены?» «Уверены», — буркнула Джейми. Майк взял ручку и написал в блокноте. «А что я говорил?» — сунул блокнот Реджи. Тот не обратил на это никакого внимания. Азиат барабанил пальцами по папке с отчетом. «Эксперименты на животных не были санкционированы? Не так ли?» «Да, сэр», — сказал Артур. «И в отчете для этого слушания есть заключение Этической комиссии и Общества защиты животных. Они должны быть у вас в папках. Мы...» «Нам всем в проекте «Дверь Альбукерке» стыдно», что мы это допустили, что мы это сделали. Я могу заверить вас, что это абсолютно точно никогда не повторится». Азиат кивнул. «Пожалуйста, продолжайте». «Как я и сказал, — снова заговорил Артур, — вторая часть экспериментов заставила нас признать правоту существующих теорий. При нынешнем уровне технологий физическая телепортация невозможна». Точнее, возможно, но не в этой жизни, как неоднократно говорили теоретики квантовой физики. Негромкий ропот прокатился из конца в конец судейского стола. «Не могу поверить, что ты финансировал кого-то, кто пообещал тебе построить телепорт», — шепнул Майк. «Вовсе нет», — сказал Реджи. «Я финансировал Кросса, потому что он это сделал». «Тем не менее», — продолжал Артур, — «во время перерыва в экспериментах у нас с доктором Йохансеном появилась идея, что секрет мгновенного перемещения может заключаться не в манипуляциях с перемещаемым объектом, а в манипуляциях с расстояниями перемещения». Муравьи Майка прервали свой бесконечный бег. «Всего?» «На миг».